Кто слишком усерден в малом, тот обычно становится неспособным к великому. У нас не хватает силы характера, чтобы покорно следовать всем велениям рассудка. Человеку нередко кажется, что он владеет собой, тогда как на самом деле что-то владеет им. Пока разумом он стремится к одной цели, сердце незаметно увлекает его к другой. Сила и слабость духа это просто неправильное выражение. В действительности же существует лишь хорошее или плохое состояние органов тела. Наши прихоти куда причудливее прихоти судьбы. В привязанности или равнодушии философов к жизни сказывались особенности их себелюбия, которые также нельзя спаривать как особенности вкуса, как склонность к какому-нибудь блюду или цвету. Все, что посылает нам судьба, мы оцениваем в зависимости от от расположения духа. Нам дарует радость не то, что нас окружает, а наше отношение к окружающему. И мы бываем счастливы, обладая тем, что любим, а не тем, что другие считают достойным любви. Человек никогда не бывает так счастлив или так несчастлив, как это кажется ему самому. люди, верящие в свои достоинства, считают долгом быть несчастными. Дабы убедить таким образом и других, и себя в том, что судьба ещё не воздала им по заслугам,